Призраки. Я не любила свою мать, но плакала, когда она умерла. Прошло 25 лет с тех пор, как я покинула Калифорнию и начала взрослую жизнь. Общение с матерью я выстроила холодные на расстоянии вытянутой руки, но когда выдавалось свободное время, я приезжала ее навестить. Ее борьба с болезнью Альцгеймера была долгой. хотя ближе к концу ухудшение ее состояния заметно ускорилось. За несколько месяцев болезнь превратила мою мать в живой труп, мало напоминавший ту женщину, которая вырастила меня. Исчезла горделивая фигура, излучавшая нервную энергию и редко пребывавшая в покое. Она пользовалась любым праздным моментом, порхая по дому и разбирая невидимый беспорядок. Даже когда она сидела неподвижно, расправив плечи, И едва косаясь спинки стула, она сплетала и расплетала пальцы или нервно пощипывала кожу на руках, пока не появлялись кровоточащие ранки. Теперь, когда она утратила способность говорить или двигаться, то приходя в сознание, то отключаясь, ее руки погрузились в тонкое больничное одеяло, как свинцовые чушки, а скрученные пальцы прятались под согнутыми запястьями. Я мрачно сидела рядом с ней, наблюдая за ее смертью. Мой отец и сестра тоже находились в комнате, но мы почти не разговаривали. Тишина нарушалась только тихими хрипами, вырывавшимися из глубины материнского горла, когда она боролась за еще один глоток воздуха. Когда она испустила свой последний судорожный вздох, я выбежала из комнаты и рухнула на маленькую скамью в коридоре, безудержно рыдая, пытаясь дышать, опустив голову между коленей. Рыдания вырывались откуда-то из самой глубины, одно за другим, как будто они обладали собственной жизнью. В следующие дни я была ошеломлена силой моих чувств к женщине, причинившей мне столько боли. В итоге это перешло в состояние тягостной усталости, ощутимо нагруженной эмоциями, одолевшими мое тело. Мне было трудно выполнять даже самые рутинные задачи, и я искала спасение во сне каждый раз, когда могла себе это позволить. Когда я все-таки выходила из дома, то была подвержена слезливости в самые неожиданные моменты. Незнакомые люди подходили ко мне и предлагали помощь. Женщина, которая принимала мои вещи в кемчистку, вышла из-за прилавка и обняла меня. «Моя мать умерла», — сказала я, когда она обвела меня руками. но она утешала обманщицу. Прижала бы она меня к груди с таким же чувством, если бы знала о моих истинных чувствах к матери. Мы похоронили ее в городе Роджесвилл, где родился мой отец, на маленьком кладбище поблизости от Грейт Смоуки Маунтинс в Теннесси. Ее могила находилась рядом с давно усопшими членами его семьи, с людьми, которых она никогда не встречала в городе, где она никогда не жила. Мой отец уже давно выбрал нам участки на кладбище, и моя мать не возражала, так как не имела собственных родственников. Через год то он умер и был погребен недалеко от того места, где были похоронены его родители. Я никогда не разговаривала с матерью о Дороти Сомс или о том дне, когда она стремительно неслась по извилистым улицам в своем блестящем черном автомобиле. Даже когда я была вынуждена наблюдать, как болезнь Альцгеймера опустошает ее мозг, заставляя забывать по несколько слов, важным было другое. Я не хотела узнавать ее секреты. Вероятно, я подозревала, что ее история окажется слишком болезненной для меня. Скорее всего, я опасалась, что знание правды даст мне такую власть над ней, которую я не смогу вынести. Она пыталась рассказать мне, Но лишь спустя годы после моего отъезда из дома, после окончания учебы в Беркли, я постаралась уехать как можно дальше оттуда. Ни с того ни с сего я отправилась в путешествие по Азии и целый год жила на деньги, получаемые за обучение английскому языку местных школьников. Потом прожила в Вашингтоне, в Северной Каролине, Теннесси и джорджи каждый раз следя за тем, чтобы нас с матерью разделяли тысячи миль. Я жила в нешвиле когда получила письмо. Оно было коротким, с минимумом деталей. Мать хотела, чтобы я позвонила ей. На первый взгляд это было легко — набрать номер и спросить, что она хотела сказать своей загадочной фразой в конце письма. Она хотела рассказать мне о своей жизненной дёныше. Это было старомодное слово, которое никогда не употреблялось в нашей семье. Оно выскочило у меня из головы вскоре после того, как я засунула письмо матери под стопку неразобранной почты. Мне уже давно не было дела до ее тайн или намерений, которыми она руководствовалась. Я находилась в режиме самосохранения, отточенного до состояния научной дисциплины. На той неделе она позвонила мне и спросила, получила ли я ее письмо. — Если хочешь, мы можем вместе отправиться в Лондон, — сказала она. — Я покажу тебе, где выросла. И где это все случилось? Вместо того, чтобы подстегнуть мое любопытство, ее звонок возбудил мои подозрения. В семье существовало негласное понимание, что прошлое моей матери является запретной темой. Обращение к этой теме угрожало немедленной отповедью или, хуже того, отступлением, когда моя мать... исчезала в своей спальне и возвращалась через несколько часов с припухшими и покрасневшими глазами. А теперь она предлагает мне посетить ее родину. Даже ланч в ее обществе был бы подвигом. Совместная поездка в Лондон выглядела такой же отдаленной возможностью, как путешествие на Луну. «Я хочу тебе все рассказать», — добавила она, и ее голос был наполнен необычайной бодростью. Ее готовность к разговору выглядела как минимум неожиданной, и меня одолел страх, что любые ее откровения каким-то образом будут использованы против меня. «Слишком поздно», — ответила я. Она не нуждалась в объяснениях, чтобы понять смысл моих слов, и ее разочарование было очевидным. Но я осталась непреклонной, укрепившись в мнении, что прошлое моей матери ничего не значит для меня. И это была правда. Все изменилось через 20 лет, когда я отправилась в Лондон вместе с человеком, который недавно стал моим мужем. Поездка была чем-то вроде запоздалого медового месяца, 30-дневный тур по Европе. Наш настоящий медовый месяц в Коста-Рике вышел скомканным из-за автомобильной аварии на извилистой горной дороге за которой последовала тропическая болезнь, отправившая Патрика в больницу. Но все случается к лучшему. За месяцы до и после нашей свадьбы мы похоронили мать Патрика, его свояченицу и моих родителей. Предполагалось, что наша поездка в Европу будет новым стартом, началом многообещающей жизни, не обремененной прошлым или нашим взаимным горем. Амбициозный маршрут был отражением наших надежд. с запланированными остановками в Лондоне, Париже, Брюгге, Амстердаме, Флоренции и Риме. Я старалась убедить себя, что посещение Лондона ничем не будет отличаться от поездки в любой другой город. Мы осмотрим достопримечательности, попробуем местную еду и вернемся домой с полными желудками и в предвкушении весны, готовые к началу совместной жизни. Мой муж не понимал, почему я так упорно избегала Англии. Он слышал истории о моих путешествиях, о том, как я ехала на велосипеде из Зальцбурга в Вену со всеми пожитками в рюкзаке за спиной, останавливалась на Дунай, чтобы поесть хлеба с сыром, пересекала Европу на скоростных поездах. Когда я достаточно навидалась европейских красот, то отправилась в Юго-Восточную Азию. Не обратив внимания на правительственные предупреждения о действиях военных группировок в джунглях, а потом Западную Африку, преодолевая военные блокпосты и обнаруживая деревни, не затронутые современной технологией. Но при мысли о Лондоне, мой живот завязывался в узлы. «Все будет по-другому», — слышала я голос Патрика. «Теперь она умерла, она больше не может причинить тебе вред». Мы познакомились уже в зрелом возрасте и поженились, когда нам обоим было больше сорока лет. мы представляли собой странную пару, по крайней мере, на бумаге. Патрик был джазовым музыкантом, не связанным контрактными обязательствами, а я была публичным юридическим консультантом по защите окружающей среды, решительно настроенным на борьбу с загрязняющими планету веществами. Однако наше взаимное влечение было мгновенным. Он был остроумным и симпатичным, с кудрявыми волосами, заразительной улыбкой, и добрыми карими глазами. Я едва могла поверить в свою удачу. Мне казалось, что он мог выбрать из множества женщин. Почему он выбрал меня? Он осыпал меня комплиментами, называл блестящей, прекрасной и безупречной. Я упрекала его и обвиняла в подхолимстве, но он продолжал, как ни в чем не бывало. Поэтому я научилась держать свои сомнения при себе и молча отвечала на его похвалы, заранее подготовленным списком моих несовершенств. Мы познакомились через сайт знакомств в интернете, один из тех, которые обещают найти вашего духовного партнера с помощью ответов на ряд вопросов. Если бы ваши друзья могли описать вас четырьмя словами, что это были бы за слова? За что вы благодарны? Какая ваша любимая книга? Я отвечала прилежно и откровенно, в надежде, что мои ответы принесут мне долгожданную любовь. Вместо этого я проводила вечера, просматривая бесконечные профили мужчин, которые мне не нравились. Или наоборот. Один из первых моих знакомых с этого сайта выглядел многообещающе и сразу спросил о моих отношениях с членами семьи. Это была его красная линия. «Если у вас нет хороших отношений с родственниками, «Как вы можете надеяться на хорошие взаимоотношения с партнёром?» Его аргументация наполнила меня тревогой. Мои трудные отношения с матерью отбрасывали тень на процесс поиска пары, который без того был очень непростым. Эта проблема продолжала внутренне угнетать меня по мере того, как мои отношения с Патриком становились более серьёзными. Последнее, чего мне хотелось — Это отпугнуть перспективного партнёра, познакомив его с матерью. Поэтому я осторожно пробовала воду, постепенно раскрывая причуды вроде её веры в призраков или её инсайдерской убеждённости в правительственном заговоре с целью отравить наши водные ресурсы. Я тщательно наблюдала за его реакцией, опасаясь вывода о душевном нездоровье членов нашей семьи, который заставит его удрать без оглядки. но ничто из этого не имело значения для Патрика, который глазом не моргнул, пока я мало-помалу раскрывала сложности отношений в моей семье. Когда наш самолет приземлился в Лондоне, он потянулся и сжал мою руку в знак поддержки и понимания. Мы остановились в Вестминстере, в бутик-отеле с видом на королевские конюшни Букингемского дворца. До краев, наполненный старинным английским шармом, Изобилующий уютными номерами с непременным пятичасовым чаем, отель мог похвастаться внимательным привратником, носившим традиционную ливрею в комплекте с цилиндром. Меня восхищал его густой акцент кокни, звучавший так, словно он сошел со страниц романа Диккенса. Моя мать не одобрила бы этого. Я легко могла увидеть, как она кривит губы, и едва заметно хмурится, выказывая свое неудовольствие, когда Дворецкий объяснял нам, как проехать до вокзала Виктории. Меня с ранних лет учили, что социальный статус человека можно различить по особенностям его выговора. А мать особенно недолюбливала тех, кто разговаривал с акцентом кокни. Она называла их «отбросами общества». Так или иначе, она отличалась нетерпимостью к рабочему классу в любом виде, Я слышала ее голос, когда мы бродили по узким лондонским молочкам или заходили в паб, чтобы укрыться от зимнего дождя. Рыба с картофельными чипсами, которую мы пробовали, пробуждала воспоминания о вкусах и запахах моего раннего детства. Наш буфет всегда был набит солодовым уксусом, которым мы щедро поливали треску в легкой панировке, которую мать регулярно подавала на ужин. Едкий запах уксуса часами оставался у меня на пальцах. Подобно призраку, она появилась в универмаге Хэрролдс, в небольшом холле у подножия эскалатора, где мемориальная статуя принцессы Дианы и ее любовника Доди Фаеда была воздвигнута через несколько лет после их гибели. Буквально на мгновение я увидела большие карие глаза моей матери и слезы. строившиеся по ее щекам, когда она услышала эту новость. Вот так моя мать все же добилась своего, странствуя с нами по Лондону. Я постоянно слышала в голове ее знакомый голос, стихнувший лишь после того, как наш самолет прилетел обратно в США. В конце концов, мы все-таки совершили совместную поездку. Когда шасси самолета коснулись посадочной полосы, я рефлекторно потянулась за телефоном. Мать всегда звонила мне после моих путешествий якобы с целью убедиться, что я вернулась домой в целости и сохранности. Я ненавидела эти звонки, так как понимала, что они неизбежно приводят к перепалкам, жестоким словам, слезам и брошенным телефонным трубкам, после чего следовал неизбежный сопроводительный звонок от моего отца. Почему ты не могла решить дело миром? Как только технология подарила мне определитель номера, Я сразу переправляла материнские звонки на голосовую почту и перезванивала лишь после того, как совесть преодолевала мои опасения. На этот раз не могло быть никакого звонка от моей матери. Никто не станет проверять, вернулась ли я живой и невредимой. Мы со старшей сестрой держались отчужденно после смерти нашего отца, который умер через одиннадцать месяцев после смерти матери. За один единственный год Моя биологическая семья перестала существовать. Я ожидала, что, испытая облегчение, в отсутствие своей матери, вместо этого, пока самолет выруливал к причальному шлюзу, по моим щекам катились теплые слезы. Всю жизнь я проклинала свою мать и уезжала за тысячи миль, чтобы избавиться от неё, Лишь для того, чтобы она призраком вернулась ко мне после смерти. Когда я вернулась домой, то вместо сортировки фотографий или возвращения к осмысленной работе приступила к поискам Дороти Сомс. Это началось постепенно, в виде кратковременных попыток интернет-сёрфинга. Я не знала, что ожидаю найти. Я даже точно не знала, что ищу. Мои усилия сводились к бесцельному гуглингу нескольких слов в различных сочетаниях, к примеру, «Дороти Сомс» и Англии где каждая попытка приводила к разочаровывающему результату, я обнаружила упоминание о леди Мэри Спенсер Черчилль Сомс, дочери Уинстона Черчилля, известной в светских кругах Лондона. Связь с Уинстоном Черчиллем была бы обнадеживающей, но даже если бы эта дочь породнилась семейным кланом Сомсов, имевшим какое-то отношение к моей матери, Трудно было представить состояние их связи с моей семьей. В ходе поисков я нашла еще много людей по имени Дороти или по фамилии Сомс, но никто из них не давал никаких намеков на прошлое моей матери. Я могла бы остановиться на этом. В тот момент уровень моего интереса не превышал смутного любопытства. Но после возвращения из Лондона я испытывала растущее ощущение душевного неудобства. Письмо, которое мать прислала мне много лет назад, употребив то особенное слово, которым она назвала себя, продолжало звенеть в моем мозгу. Я смотрела на курсор, мигавший на экране компьютера, словно в ожидании инструкции. Аккуратно положила пальцы на клавиатуру и напечатала «Найденыш Лондон». И вот они, слова в верхней строке поиска, Те слова, которые увели меня через Атлантику, чтобы дать ответы на вопросы, о которых я еще не знала. Госпиталь для брошенных детей, Лондон. Госпиталь для брошенных детей в Лондоне, основанный капитаном Томасом Коромом в 1739 году, был предназначен для ухода за маленькими детьми, оставшимися без попечительства и их последующего воспитания. В то время слово «госпиталь» толковалось в широком смысле от английского «hospitality», то есть «гостеприимство». И в этом смысле госпиталь можно было называть странноприимным домом. Госпиталь принимал на воспитание младенцев до шести месяцев от роду. Исключения бывали только для сирот. Его воспитанников устраивали на работу с шестнадцати лет. Думаю. Она могла быть моей матерью. Я понятия не имела, может ли кто-либо в Каремском госпитале помочь мне, когда послала на общую электронную почту письмо с вопросом о любой девочке по имени Дороти Сомс. Госпиталь для содержания обучения беззащитных и брошенных маленьких детей или госпиталь брошенных детей, как его обычно называли, был основан кораблестроителем, Томасом Коромом, и получил королевский патент в 1739 году. Его официальная миссия состояла в заботе о беспомощных младенцах, ежедневно подвергающихся угрозе гибели. Это учреждение до сих пор существует спустя более 250 лет, хотя теперь оно известно как корумский госпиталь в честь своего основателя. Я ждала ответа, И регулярно проверяла свой почтовый ящик через несколько дней ответ пришел да кто-то заглянет в архивы и проверит есть ли там записи о дороти солнце но обещание помощи сопровождалось предостережением не стоит ждать многого даже если найдут записи о ней поиск едва ли выявет много подробностей лучшее на что я могла надеяться подтверждение личности и времени пребывания ребенка в госпитале для подкидыши Более подробная информация появлялась лишь в исключительных случаях. В то время мы с Патриком жили во Флориде. Он взялся работать с командой, создававшей высокотехнологичные видеоигры, так что мы собрали вещи и отправились на юг из Атланты. Я покинула свой пост директора некоммерческой юридической фирмы по защите окружающей среды, что было непростым решением для меня. Преследование загрязнителей окружающей среды некогда было работой моей мечты, из-за которой я поступила в юридический колледж. Я составляла иски против беспринципных целлюлозно-бумажных комбинатов, угольных фабрик и мусороуборочных компаний за распространение опасных токсинов, таких как ртуть, мышьяк и свинец, в воде и воздухе. Каждое дело давалось тяжело, ставки всегда были высокими, и мои нескончаемые обязанности распространялись по полному спектру, от проведения брифингов до управления бюджетом и сбора денег на благородные дела. Мною двигало пьянящее ощущение реальной цели, но через 13 лет я выдохлась. За две недели моя жизнь преобразилась. После бесконечных судебных слушаний, совещаний, телефонных звонков у меня появилось почти бесконечное количество свободного времени. Мы переехали в исторический округ Орландо с эклектичной смесью самодельных бунгало 1920-х годов и домов в средиземноморском стиле. Я завела несколько клиентов, но большую часть времени проводила в блужданиях по кирпичным улочкам, затенённым старинными дубами, поросшими испанским бородатым лишайником. Их мощные ветви веерами расходились над моей головой, пока влажный воздух давил на меня, как одеяло. Долгими часами я сидела на скамье у близлежащего озера, наблюдая за жизнью пары лебедей, учивших летать своих лебедят. Я бродила по старому кладбищу, где нашла орлиное гнездо в развилке одинокой сосны и пару гнездовых сов, рассевшихся на ветвях кипариса. Дни тянулись в медленном пульсирующем ритме, когда мой разум освободился от призрака бесконечных совещаний и наступающих судебных дедлайнов. Получив долгожданную передышку, я заказала одну из книг, на которую наткнулась во время своих кратких исследований о заброшенных детях. Написанная бывшим директором госпиталя, она была популярным пособием, и вскоре я приобрела другую книгу, написанную ученым-историком. а Ее страницы изобиловали фактами и статистическими данными, описывавшими ранний период существования госпиталя, я сидела на заднем крыльце, неторопливо листая книгу, прислушиваясь к хору лягушек, обитавших среди папоротников и бромелиевых, и иногда наблюдая за ящерицами, сновавшими пожженной черепичной плитки. В итоге пришли вести из корма, Женщина по имени Вэлл подтвердила то, что я уже подозревала. Моя мать выросла в госпитале заброшенных детей под именем Дороти Сомс. Она дала мне общую информацию, сроки и подтверждения. Если мне хотелось узнать больше, нужно было приехать в Лондон и лично просмотреть архивные документы. Я месяцами колебалась, не принимая никакого решения, и содержание прочитанных книг уже начало тускнеть в моей памяти. Когда Патрик предложил Барселону в качестве места для нашего ежегодного краткосрочного отпуска, мне показалось, что остановка в Лондоне по пути на отдых будет мимолетным развлечением, возможностью заглянуть одним глазком в заплесневевшие семейные архивы. «Мы могли бы сначала остановиться в Лондоне», — ответила я. Слова вырвались у меня непреднамеренно, без какого-либо расчета. «Оттуда есть прямой рейс», — добавила я, изображая безразличие, как будто мое предложение было лишь делом логистики. Оглядываясь назад, я не верю, что сознательно решила вернуться в Лондон для исследования прошлого моей матери. С какой стати? Пять лет, прошедшие после ее смерти, были спокойными и даже безмятежными. Не имело никакого смысла бередить прошлое. В юности летом я брала уроки верховой езды в конно-спортивном комплексе, который обосновался под хребтом, тянувшимся от Санта-Круса до Сан-Франциско. После многочасовых утомительных инструкций я украдкой отбивалась от группы и скакала по лабиринту тропинок, пересекавших соседние холмы и взгорье. Солнце пропадало из виду, когда я следовала по наеженной верховой тропе через рощу гигантских секвой. Часами я бесцельно блуждала там без карты или плана маршрута, сворачивая то на одну тропу, то на другую, привлеченный изгибом мощного корня среди желобов и рытвин, промытых дождями или солнечным лучом, проникшим сквозь лесной полог и осветившим цветущий кост. Все это требовало исследований. Воздух был прохладным и влажным, и в крапчатом свете таинственной рощи я отпускала поводье Позволяя моей кобыле выбирать дорогу, я поглаживала ее широкую шею, словно поощряя к самостоятельному выбору и довольствуясь тем, куда она меня приведет. Когда я поднимала лицо к небу, увидела лишь кроны старинных деревьев и без всякой сознательной цели и желания пребывала в покое. Глубоко в лесу. Так началось мое странствие, без сценария, серьезного плана или тщательно продуманного выбора. Но когда наш самолет снова приземлился в Лондоне, обратного пути уже не было. После беспокойной ночи в номере отеля я оказалась в приемной Корома в сердце Блумсбери, модного района Центрального Лондона. Я беспокойно постукивала ногой и нервно поглядывала на Патрика, когда заметила женщина уверенной походкой, направлявшуюся к нам, с архивной папкой под мышкой. Ее седые волосы были густыми и волнистыми, а белые локоны каскадами не спадали вокруг лица. Ее наряд был элегантным и профессиональным, непритязательная блоска на пуговицах и простая шерстяная юбка. Она представилась как Вэлл. И хотя до сих пор мы только обменивались электронными письмами, я сразу почувствовала себя непринужденно в ее обществе. Она сочувственно улыбнулась, когда поздоровалась со мной, как будто знала, что мое расследование будет нелегким. Она отвела меня в маленькую комнату и аккуратно положила папку на стол. Я вспомнила ее предостережение насчет завышенных ожиданий и больших надежд. Тем не менее, моё сердце забилось быстрее, когда я увидела, что толщина папки составляет несколько дюймов. Я старалась не смотреть на неё, пока мы обменивались любезностями насчёт моего перелёта. Если хотите, мы можем снять копии для вас. А когда вы просмотрите документы, мы направим их в музей. Когда Уэлл вышла из комнаты, Патрик сжал руку у меня на плече. Я глубоко вздохнула и обратилась к папке, которая как будто пульсировала от предчувствия. Когда я начала аккуратно расправлять толстую стопку документов, пожелтевших от времени, мой взгляд остановился на связке писем, датированных 1930-ми годами. Некоторые были изящно написаны густыми черными чернилами, выцветшими от времени и трудными для расшифровки. Другие были более официальными — По две-три фразы без подписи, на месте которой стояло слово «секретарь». Между письмами было несколько фотографий рукописных отчетов по несколько страниц каждый На некоторых письмах я различала подпись «Лена Уэстон». Имя мне ни о чем не говорило, в отличие от фамилии. Это была девичья фамилия матери, и мой живот скрутило при виде шести знакомых букв. Я никогда не слышала, что моя мать упоминала о Лене. С другой стороны, я редко слышала, чтобы моя мать упоминала о ком-то, кроме ближайших соседей, школьных знакомых или служащих из конторы моего отца. Время от времени она упоминала о подруге, которая жила в Европе, но я мало что знала о ней, только имя — Пэт. Документов было слишком много, и ощущение сосущей пустоты в животе подталкивало меня к тому, что лучше будет изучать их где-нибудь в одиночестве. Поместив стопку многообещающих документов для копирования, мы с Вэлл пошли в музей, расположенный неподалеку по адресу Брансуик-сквер, 40. Кирпичное здание в георгианском стиле, некогда занимаемое административными корпусами госпиталя для брошенных детей, было превращено в своеобразное публичное учреждение, где любопытствующие могли ознакомиться с историей госпиталя и найденышей. которых там воспитывали. Как я узнала в ходе моего первичного исследования, найденыши не являлись сиротами, а госпиталь для брошенных детей не был ни госпиталем, ни сиротским приютом. Сирота — это ребенок, чьи родители умерли, в то время как найденыш обычно имел живых родителей. Из-за нищеты... А чаще из-за незаконорождённости эти родители отдавали своего ребёнка на попечение госпиталя для брошенных детей. Это означало, что, несмотря на своё название и на медицинскую помощь, которую оказывали детям, госпиталь был больше похож на сиротский приют. Само слово «найдёныш» технически было неправильным термином в случае детей, которые оказывались в этом учреждении, поскольку так... можно было назвать лишь оставленного или тайком подкинутого ребёнка. На протяжении почти всей истории госпиталя туда принимали детей, лично принесённых родителями, которые проходили тщательную проверку. В архиве, которое я начала просматривать, находились и старинные справочные документы в виде пергаментов из эпохи до изобретения шариковых ручек и пишущих машинок. Слова «госпиталь для брошенных детей» были выведены наверху изящным каллиграфическим почерком. А ниже находился титул, оттиснутый в деревянном клише. Правила приема детей. Пока изучала документ, мой взгляд задерживался на нескольких любопытных словосочетаниях вроде «известной репутации», «в силу добронравия» или «честный образ жизни». Больше предстояло узнать потом. В музее рассматривала экспозиция о повседневной жизни найдынышей, фотографии детей в одинаковой одежде, занимавших ряды скамей в часовне. Там была маленькая железная кровать с выставкой детской униформы. Вещи висели на закруглённых деревянных колышках. Саржевая ткань была грубой и плотной, безыскусно желтовато коричневого цвета. Она была выбрана как символ бедности, смирения, и как я узнала позже, Позора. Одежда выглядела странно знакомой. Я выросла в богатой семье. Но если другие дети из моей школы носили одежду, купленную в фешенебельных магазинах, моя мать часто шила мне вещи своими руками. Помню, как я наблюдала за ее работой, когда она горбилась над швейной машинкой с плотно сжатыми губами, мастерски направляя ткань под быстро плясавшую швейную углу. Одежда была безупречной, с плотными стежками и ровными подолами, но всегда серо-коричневого цвета и немного мешковатый. Я умоляла, чтобы она разрешила мне носить что-то еще. тоскло коричневая и бесформенная одежда делала меня мишенью для насмешек. Она отвечала, что я слишком толстая, чтобы носить что-то другое, и что дети не будут дразнить меня. И то, и другое было ложью. Помню, как я стояла в центре игровой площадки в одной из бурых юбок, аккуратно сшитых моей матерью. Подол находился ниже коленей, что в те времена было немодно. Наряд дополнялся рубашкой, болтавшейся на плечах, белыми хлопчатобумажными носками и неуклюжими коричневыми туфлями. Одним словом, настоящая пугало. Я сосредоточилась на квадратиках для игры в классики, нарисованных на асфальте передо мной. Я считала цифры, выведенные разноцветными мелками, стараясь отгородиться от злых насмешек одноклассников. Когда мать приехала забрать меня из школы, она высказала иное мнение о происшествии на игровой площадке. Я не была страшилой в плохо сидевшей одежде, а детские дразнилки предназначались для отвода глаз. «Это потому, что ты играешь на скрипке», прошептала она мне на ухо, как будто делилась секретом. Они просто завидуют. Я повернула голову и посмотрела на мать, когда она произносила это, но выражение ее лица не говорило ни о чем, кроме твердой, даже ревностной убежденности. Я хорошо помню ее хрепловатый шепот и широко распахнутые глаза. Это был мелкий, незначительный момент, но, наверное, тогда и впервые осознала, что являюсь не единственным членом семьи, кто не в ладах с окружающей реальностью. Легко проводя пальцами по униформе найденышей, я гадала, не потому ли мать шила мне такую одежду. Вероятно, для нее шершавые бурые мешки, в которых с таким же успехом можно было носить картошку, были типичной детской одеждой. Я поднялась в зал заседаний, где попечители госпиталя вели свои дела, Это помещение, где члены администрации проводили бесконечные часы за обсуждением судеб своих подопечных, тоже имело знакомую атмосферу. Официальная меблировка и роскошные персидские ковры напоминали мне обстановку, выбранную моей матерью для нашего дома. Когда я бродила по картинной галерее украшенной большими портретами и мраморным камином, У меня перехватило дыхание при виде двух высоких декоративных стульев. Установленные в центре просторной комнаты, замысловатой резьбой на прямых спинках, они выглядели величественно, как деревянные трон. Мне сказали, что ими пользовались во время богослужений в часовне. Эти стулья были неотличимы от другой пары, выставленной на показ в гостиной дома моего детства. Сходство казалось более чем зловещим, проходя по музею я преисполнилась уверенности, что это было то самое место, с которого всё началось. Темнота, поглотившая мою мать, и задушившая любую возможность нежности и любви в нашей семье. Все, с кем я встречалась, тепло относились ко мне, доцент, который показал мне музей куратор, с которым я познакомилась во второй половине дня. Должно быть, они знали, что мой интерес не был чисто научным. Возможно, покрасневшие глаза выдавали меня. Некоторые вроде бы точно знали, что привело меня в музей. Одна женщина подошла ко мне и объяснила, что она сама была воспитанницей госпиталя в начале 1950-х годов. Мы немного поболтали. «Нам повезло», — сказала она. «Куда еще мы могли бы попасть?» Мне не стоило удивляться ее благодарности этому учреждению. Сегодня утром я прошла мимо таблички с девизом Корома «Лучшие возможности для детей, начиная с 1739 года». Когда я бродила по залам музея, меня окружали портреты герцогов, графов и других аристократов, восхваляемых за их роль в создании управления госпиталем для брошенных детей на протяжении столетий. Мужчины в элегантных нарядах, восседавшие среди богатору закрашенной мебели, как будто излучали гордость своими филантропическими достижениями. Я долго простояла перед портретом Томаса Корома, изображенного в пожилом возрасте с седыми волосами и румяным лицом, носившего сюртук из комбольной шерсти, окруженного свидетельствами его странствия и социального положения. Огая смотрела на лицо человека, чьи цели и предусмотрительность создали место для детей вроде моей матери, и ощутила знакомую горечь, всколыхнувшуюся в моей груди.